Глава вторая. 3 года назад. Тяжёлая сумка с подарками оттягивала руку, но это не мешало девушке быстро бежать по лестнице с огромным желанием увидеть родных. Женя порхала от счастья, представляя, как эти подарки подарит сестре, её мужу и маленькой племяннице, которая 7 января исполнится годик. Чудо на Рождество. Рыжая красавица радовалась, что сестра изменилась и уже второй раз за год приглашала к себе. После смерти отца Виктория замкнулась в себе, начала гулять, пить, тащить из дома ценные вещи, чтобы продать и потусить в крутой компании. А потом пришла очередь и до продажи однокомнатной квартиры, которая им досталась от родителей. Мать умерла во время родов, лишь посмотрела на маленькую рыженькую головку, улыбнулась и навсегда закрыла глаза. Отец никогда не карил младшую дочку, защищал от нападок старшей сестры, за что Евгения была искренне благодарна. Но вот друзья у неё не было. Дети во дворе считали её проклятой, убийцей, повторяя слово Виктории. Рыжая девочка привыкла быть одной. Когда подросла, пряталась в книгах, ходила в детские сады, чтобы нянчиться с малышами, что ей на удивление разрешали. Если первое время она пыталась переубедить знакомых, то потом поняла, что это бесполезно. Женя смирилась с тем, что она изгой, Наблюдая за играми ребят, она тихо плакала, надеясь, что когда-нибудь и она будет там бегать, но такого не случилось. Длиннаногоя сестра считалась первой красавицей, и никто не шёл против её мнения. Никогда уже не не было желания пожаловаться отцу, Александр Егорович тяжело болел. Огромный букет болезней, который пытался скрывать, не показывая, как мучается. Младшая дочь видела, как ему тяжело содержать и воспитывать их. в одиночку. Она старалась помочь, делать всё по дому, чтобы ему было легче. И в один солнечный день он оставил их. В больнице он умолял сестёр любить и помогать друг другу, чтобы не случилось. Евгения никогда не думала, что родительский дом можно продать. Никогда. А тут требование. Старшей сестре нужны деньги. У неё долги, и если не найдёт, то часть её денег пойдёт на похороны. Убедительно. Младшей сестре тогда исполнилось 22 года. Училась в медицинском институте, выхода не было. Девушка продала квартиру, отдала половину суммы Виктории и выбила себе общежитие, остальное положила на книжку. Конечно, хотелось купить хоть что-то, но денег не хватало. Через полгода явилась сестра с мольбой дать денег на жизнь, напоминая, что именно из-за неё лишилась матери. Тогда Евгения уже окончила институт и решила, что больше ничего сестре не должна. Давно выросли, и у каждой своя жизнь. Девушка проявила стойкость, заявив, что если она своё потратила, то это её проблемы. Произошёл скандал, и Виктория отказалась от сестры, напоследок пожелав, чтобы она также закончила жизнь, как их мать. Через год Вика позвонила и сообщила, что беременна, нашла хорошего мужчину, пригласила в гости Тогда Евгения ехала со страхом, но была приятно удивлена. Её встретили отлично, и она чувствовала настоящее счастье в семье старшей сестры. А потом появилась Маришка, и сегодня она впервые увидит её. Оказавшись у нужной двери, девушка услышала громкие оглушающие басы. Музыка звучала так, что невозможно было стоять, чтобы не закрыть уши. Евгения нахмурилась. Уже вечер, в квартире маленькие ребёнок, а тут музыка. Как же так? После звонка пошли удары кулаком в дверь. На звонки никто не отвечал. Женя присела на корточке и вдруг увидела спускающуюся с лестниц худощавую женщину средних лет в банном халате. «Что, ещё одна погулять прискакала?» С презрением рявкнула она, поправляя полы халата. «Я к сестре и племяннице приехала», объяснила Женя, поднимаясь на ноги. «Хм, не знаю, какая ты, но сестра твоя, мразь ещё та». Незнакомка прошла мимо девушки и нажала на звонок, громко тарабаня и выкрикивая. «Виктория, открой, гадина! Открой немедленно, или полицию сейчас вызову!» «Может, она вышла на прогулку с дочерью, а музыку забыла выключить?» Наивно предположила Евгения, надеясь, что так и есть. Не хотелось ей верить в худшее. «Какую прогулку? У них-то и коляски нет, ничтожество, а не мамаша. Правильно, что мужик её сбежал. Зачем ему такая гулёна нужна?» Евгения только хотела возмутиться, как дверь открылась и на пороге появилась её сестра. Если точнее, тень Виктории, потому что незнакомку, которую она сейчас видела, нельзя было назвать матерью или счастливой женщиной. В синяках по всему телу, в порванном халате с оголённой грудью и с фингалом под левым глазом, она походила на чучело. Длинные волосы торчали в разные стороны, засаленные, но выкрашенные в два цвета фиолетовый и чёрный. Тётька Катя, не нужно звонить в полицию. Так музыку убери, достало уже. Если вновь услышу, то без старого предупреждения сразу вызову. "Не, мы её выключим", заплетаящимся языком пробубнила женщина и словно в тумане, шатаясь, повернулась лицом к своей квартире, руками пытаясь найти ручку, чтобы вцепиться в неё. Шок прошёл, и, понимая, что дверь захлопнется, Женя сделала шаг вперёд и выкрикнула: "Вика!" Сестра застыла на месте, а потом обернулась. Положив руку на лоб, она долго щурилась, а потом непонимающе прохрепила. «Женя? Но что тебе здесь нужно?» «Кому? Надо же! Встреча двух сестёр. Интересно, к чему приведёт?» С недовольством выдавила женщина и, глянув на бледное лицо худенькой девушки, похлопала ладони по спине и сообщила. «Я этажом выше, 324-я квартира. Если что, заходи». Евгения смогла только кивнуть, не замечая, как уходит женщина, с ужасом вглядываясь в шатающуюся сестру. Она с силой сжала ручку сумки, стараясь справиться с эмоциями, и задала самый важный для неё вопрос. «Где Марина?» «Марина?» — протянула Виктория, вспоминая, кто такая, и устала, закрыла ладонями лицо, тут же бубня. «Голова болит». «Плевать на голову, где твоя дочь?» «Она там вроде». Выдохнула невменяемая женщина, обдавая неприятным запахом алкоголя чем-то невыносимо приторным. Девушка скривилась и резко толкнув сестру к стене, сорвалась вперёд, забывая про сумку, оказавшись в большой комнате, где всё было в сигаретном дыму, увидела такую картину. На полу в разных углах храпели мужчины, на столе пустые бутылки, тарелки, в одной остатки пельменей. Женя покачала головой и осмотрелась. Ребёнка нигде не было. Заметив прикрытую дверь в спальню, девушка побежала туда, с трудом открывая, потому как разбухло прибегом подбегая к кроватке. Когда увидела ребёнка, с облегчением вздохнула, пока не заметила подрагивание мышц рук и ног, судороги. Моментально вытянула руку и потрогала лоб, с ужасом понимая, что девочка горит. Боже, выдохнула она, начиная водить руками по одежде, расстёгивая, чтобы осмотреть тело, моментально вспоминая, что у неё в сумке стетоскоп. Сейчас она послушает, как только мокрую одежду снимет. Раздался скрипучий кашель, от чего ребёнка затрясло. Женя лишь на секунду закрыла глаза, ломая себя, чтобы не думать о том, что эта племянница лежит перед ней, и попыталась действовать чётко и быстро. Слава богу, она заткнулась, орала как помешанная, с недовольством пробубнила Вика, упираясь лоб в стену, приседая при этом. Жар понижающей свечи есть Спросила Евгения, моментально выбегая из комнаты, открывая входную дверь и затаскивая сумку. В таком состоянии она совсем не чувствовала тяжести. Когда достала стетоскоп из бокового кармана, повернулась к сестре и рявкнула: "Что встала? Быстро в аптеку за жаропонижающим". "Что? Я не пойду, сама иди. Ты меня разбудила, мне плохо. Я её родила, а она только плачет и плачет, не хочу её". Обида и злость звучали в её словах. Виктория даже не представляла, что ребёнок отнимает столько времени и сил. От грудного молока дочь отказалась. На смеси не было денег, в квартиру педиатра она не пускала, выгоняла лишь, когда та пригрозила жалобой в органы опеки и попечительства. Стала сама ходить на приём, чтобы к ней никто не приходил. Виктория ненавидела свою вечно голодную дочь. Её крики не давали отдыхать, спать. Поэтому уставшая мать закрывала ребёнка в детской, включала громко музыку, желая проучить, чтобы малявка поняла, кто в доме главный. Вся в попашу, с ненавистью подумала женщина, не понимая, почему бывший муж Александр променял её на какую-то толстуху, целый день бегающую у плиты, чтобы приготовить и стать ещё толще. Пирожки, пироги, голубцы разве это достижение? Он сам готовить умел, так в чём проблема? Готовка не её конёк. Шура, тот лысый урод, должен был радоваться и всё делать за неё. Да, это его плата за счастье, что повстречал такую красавицу, как она, опустившуюся до того, чтобы посмотреть на него. Но нет, он не оценил, променял её, посмев полоскать грязи на лестничной площадке, вокривая, какая она свинья и никчёмная мамаша. Но ничего, она быстро нашла богатому козлу замену. Да, у него не водилось денег, но он боготворил её и в постели радовал, и даже друга приводил. Только вот дочь мешала. И зачем она теперь ей? Это бывший хотел ребёнка, пусть и забирает. Где аптечка? спросила девушка, прослушивая девочку, отмечая в груди хрип и сухого, свистящего характера, которые ощущались над всей поверхностью лёгких. Она на секунду перевела дыхание и посмотрела на Викторию, опустившуюся на колени, бубнящую непонятные проклятия под нос. Не думая, Евгения бросилась к сестре, резко подняв за руки и закричала: "Ну, где аптечка?" Виктория не реагировала, летая где-то далеко, поэтому Женя ударила по щеке, надеясь, что это приведёт в чувство, рыча ей в лицо. "Вика, где аптечка? У ребёнка бронхит. Там, за кроватью." промямлила мать, вновь опускаясь на колени. Евгения поспешила в нужном направлении, открыв бумажную картонную коробку, нашла только градусник и разные медикаменты для взрослых. Оценивая ситуацию и понимая, что выхода нет, девушка схватила телефон и стала набирать номер скорой помощи. "Ты что делаешь?" Сестра моментально пришла в себя, осознавая, что не спроста, сестра начала звонить. В городе она никого не знает, значит, вызывает полицию. Проклятая девчонка всегда завидовала ей и теперь решила нанести удар, уловив момент, когда она без сил. Тварь, и всё потому, что она говорила правду. Вызываю скорую. А ты что, не врач? Не в состоянии вылечить? А Вика старалась бить сильнее словами. Она знала, что младшая хоть и хорохорится, но слабая, и из-за этого ничтожества она лишилась матери. Где справедливость в этом чёртовом мире? Пусть ставят укол, а там решим. Девушка огляделась и, увидев гору чистой, но неглаженной одежды, подбежала к ней, начиная рыться, пока не выдернула нужное. «Ещё бы под кузник найти, если вдруг малышка в дороге станет мокрой». Услышав кашель, она сжала пальцы в кулаки и с отчаянием воскликнула. «Ты запустила! Как ты могла! Почему не смотрела за ребёнком? Что ты за мать такая? Не тебе меня судить!» Женщина моментально очнулась, в глазах появилась злость и обида. Ей тяжело, а тут малолетняя сопля её смеет учить. Заведёшь своих, вот и умничай. И зачем вызывать? Я не поеду в больницу. А как молчать? Как? Ребёнок закрыт в душной комнате без присмотра. Ты даже не заметила, что у дочери температура. Ты знаешь, как опасны судороги. Женя задержала дыхание, когда услышала голос диспетчера. Она сглотнула и моментально прошептала. Добрый вечер. Девочка, 11 месяцев, высокая температура, фибрильные судороги, сухие хрипы в груди, бронхит. Вы врач? Да. Фамилия ребёнка, адрес чётко прозвучало на том конце линии. Евгения на автомате выдала информацию и, когда сказали, чтобы ждали, отключилась. Она вновь осмотрелась и подошла к шкафу, открывая ящики в поисках подгузника, когда наконец нашла и услышала: "Он единственный, чтобы пойти на приём через 3 дня", с возмущением брякнула сестра. Я куплю Огрызнулась Евгения, начиная выбирать вещи, примерно представляя, что необходимо для ребёнка в больнице. Оставлять в таких условиях нельзя. «Ты кормишь грудью?» «Нет». «Смеси?» «Денег нет». «А чем кормишь?» Возмутилась девушка, совершенно ничего не понимая. «Ребёнок голодает?» «Что себе, то и ей. Толку вилкой. Не нравится, значит, сытая. Подстраиваться не собираюсь». Евгения сдержала себя от грубых слов, зная, что сестра может кинуться на неё, и тогда будет ещё хуже. Справившись с бушующими эмоциями, девушка осторожно сказала: "Свидетельство о рождении Полис, я поеду с ней". "Да, пожалуйста, можешь на совсем забрать, я хоть высплюсь", орявкнула Виктория и подошла к шкафу, выгребая всё, бросая на пол, вытаскивая помятые документы. Швырнув их на одежду, она хмыкнула и пошла из комнаты, но у двери остановилась и пробурчала: Не смей ничего врать про меня. Мать в могилу свела, меня не трогай. Евгения закрыла глаза, ощущая, как подступают слёзы. Секунду тяжело дышала, а потом повернулась к кроватке и, протянув руки к девочке, прошептала: "Всё будет хорошо, малышка. Тётя с тобой". Больничные каникулы длились неделю. Первые три дня было тяжело. Девушка ходила с красными глазами от слёз, постоянно бегая за медсестрой на пост, чтобы помогли сбить температуру. Но как только она пошла на спад, Евгения расцвела, понимая, что малышка идёт на поправку. Добрая и отзывчивая девушка очаровала своей искренностью. Лишь когда пришли специалисты из органов опеки и попечительства, она запереживала, понимая, что всё плохо. Как узнали про сестру неизвестно, но прозвучало много вопросов, на которые девушка не знала ответов. Да и ей хотелось дать шанс Виктории. Она думала, что побыв некоторое время с сестрой и племянницей, это поможет им быть ближе, покажет, какой у неё очаровательный ребёнок и как надо заботиться о девочке. Разве можно относиться плохо к такой чудесной малышке? Выписали их после обеда, в 2 часа принесли выписку, пожелав удачи и здоровья. За свои вещи девушка не переживала, оставила у соседки, считая, что там будет надёжнее. У сестры не стало, не известно, кто в друзьях у Виктории, а у неё не так много одежды, чтобы с ней попрощаться. Да и подарки, которые она со всей душой выбирала, ждали своего часа. Вызвав такси, Евгения стала собираться. Сестра не отвечала, но девушка не теряла надежды, постоянно звонила, лишь в первый день удалось дозвониться, чтобы услышать: "Мне некогда, я наконец отдыхаю". Злость кипела в груди, Липина не понимала такого отношения к своему ребёнку, пыталась успокоиться, день не звонила, а потом не выдержала и стала отправлять небольшие сообщения, в которых рассказывала о самочувствии ребёнка. Во вчерашнем упомянула, что их выписывают, но ответа так и не получила. Надеялась, что мать явится за ребёнком, но нет. Теплее укутав маришку, худая девушка побрела на выход, переживая о том, дома ли сестра. Всё, может быть, она с детства знала, что без своей связки ключей не попадёт внутрь. Сестра никогда не открывала ей дверь и очень часто приходилось идти в библиотеку, выжидать время, когда вернётся отец. Но это тогда. К ней, а сейчас всё иначе. У неё на руках маленькая дочка Виктории. Через сорок минут такси подъехала к дому. Девушка старалась не унывать, но плохое предчувствие не давало покоя. Улыбнувшись малышке, проснувшейся, когда она открыла дверь, прихватила пакет с одеждой и пошла вперёд. Снега выпало за эти дни невероятно много, месячная норма. На детской площадке всё было укрыто белоснежным одеялом. Женя на секунду остановилась, задерживая внимание на детишках, играющих в снежки. Столько счастья в детских глазах, простоты и наивности, бушующих эмоций. Слыша кряхтение маленькой непоседы, девушка поправила шапочку, натягивая на лоб, и поскорее побежала к подъезду. Оказавшись на нужном этаже, нажала на звонок, но тут заметила, что дверь открыта. Нахмурившись, девушка схватилась за ручку и медленно потянула на себя. Прошла внутрь. В коридоре на линолеуме тонким слоем лежал снег, никаких следов, ничего, кроме снежного полотна. Ушла и забыла закрыть балконную дверь. Но снег шёл ночью, с утра спокойно, почему нет следов? Сглотнув, девушка побрела дальше, чувствуя ледяной холод. Оказавшись внутри, она нахмурилась, отмечая открытую балконную дверь и чистоту в квартире. Странно, повела головой и заметила множество подушек на диване. Они лежали поверх одеяла на бугре. Понимая, что под ними кто-то лежит, девушка осторожно направилась к дивану. Убрав одной рукой все подушки, чуть дёргая одеяло на себя, заметила светлые волосы и остановилась, с ужасом принимая, что это тело её сестры. Тело. Евгения закрыла глаза и часто дышала, а затем поспешила в детскую комнату и положила ребёнка в кроватку, тут же кидаясь в зал. Присев на колени, она откинула одеяло в сторону и дотронулась до холодной руки. Моментально вздрогнула, а в следующую секунду силы затрясла ею, не желая верить своим глазам. Ирвана выдыхает. Вика, Вика, перевела дыхание со слезами на глазах, с обидой воскликнула. Просыпайся, я тебе дочь привезла. Хотелось закричать, потребовать, но она пыталась контролировать себя. Подняла руку, задержав в воздухе на мгновение и осторожно дотронулась до шеи Виктории, закрывая глаза. Этого не требовалось лишнее. Сестра мертва. На шее были заметны мелкие кровоподтёки от давления кончиков пальцев, множественные садины линейной и полулунной формы от действия ногтей. Отмечалось кровоизлияние в мягкие ткани шеи, переломы подъязычной кости и хрящей гортани. Девушка всхлипнула, поворачиваясь к двери, где бубнила малышка и судорожно прижала ладонь к рту, сдерживая крик. Дыхание становилось всё чаще и громче. Женя завертела головой и вновь дотронулась до руки, хрипло умоляя: «Пожалуйста, вернись!» С силой сцепив ладонями голову, девушка посмотрела на застывшее тело сестры и опустила лицо на заснеженную кровать, не чувствуя холода, сотрясаясь крупной дружью. «Этого не может быть! Нет, не может!» «Почему? Как же так?» Повторяла она про себя, желая очнуться вновь в больнице и приехать раньше на день, чтобы предотвратить беду. Женя не верила, не могла принять жестокую реальность. Звуки, резкие, рвущиеся изнутри, стали выходить из гортани, и девушка взвыла, находясь в шоке. Сердце сжималось от отчаяния, не давая нормально дышать. И сестры теперь у неё нет. Она всех потеряла, похоронила, осталась одна. Чёрная тоска кромсала сердце, невыносимая боль рвала на части. Отчаяние, ярость, обида, мольба. До приезда в Москву она так радовалась, что теперь у них с сестрой всё по-другому, как у всех. Но нет. Тише, тише, услышала громкий голос, вернувшийся в реальность. Девушка повернулась и увидела соседку, с печалью поглядывающую на неё, и ещё услышала громкий плач ребёнка в соседней комнате. Когда Мариша заплакала, Женя начала подниматься, но ноги не слушались. Она вновь перевела внимание на окоченевшее тело и сбивчиво пробормотала: "Она..." Соседка, понимающе кивнула и проговорила: «Ты иди, где, девочки, иди. А я вызову полицию. Я, Евгения заставила себя посчитать до 10 и медленно поднялась, сделала шаг в направлении детской комнаты и спросила: Её задушили? Вы и ви? Женщина покачала головой и с недовольством выдала: Она все дни вечеринки устраивала, ругалась я с ней, с её мужиками днём и ночью, а вот вчера тишина. Приходила в обед, она пылесосила. А сегодня услышала плач ребёнка и твои крики. Ты и побудь с ней, а я тут. В комнате было прохладно. Хрупкая девушка сидела у стены на полу и прижимала к себе маленькую девочку, не в силах плакать, только смотреть, не представляя, что будет дальше. На дворе 31 декабря праздник. Все спешили домой с пакетами, а кто с ёлками, выкрикивая поздравления. Потрясающие запахи шли со всех квартир, дразня и будоража желудки. Канун Нового года, приятная суета и чудесное настроение. Послышались шаги в соседней комнате, и Евгения медленно поднялась, не отрывая спины от стены, крепко прижимая к себе ребёнка. Для неё праздник превратился в кошмар, и это только начало. Полиция, голоса, шум, но никто не заходил в спальню. Женя ждала, со страхом взирая на дверь, пока она не распахнулась, и в комнату вошёл высокий мужчина со шрамом на лице, хмуро поглядывающий на неё. Он устало зевнул, огляделся по сторонам и громко произнёс. «Старший следователь Петров Василий Николаевич, расскажите, кто вы такая и что знаете?»